Глава 16. Испытание Кощея. С утра начал мести снег. Ветер с севера нёс непроглядную вьюгу, а потом, когда сугробы стали уже похожи на горы, снег внезапно стих. Всё вокруг оказалось невероятно, немыслимо красивым. Пошли погуляем, что ли? Чего киснуть? Кир термашил до масетку Катерину. пока не взял на слабо. И она сама себе удивляясь, что поддалась такой детской уловке, переоделась и вышла вместе с мальчишками из дуба. Они и отошли-то из-под ветвей всего ничего. Как вдруг раздался тонкий свист, начался ураганный ветер, который подхватил всех троих, взвился высоко-высоко, а другой ветреный поток принёс к дубу очень странное плотное низкое облако, отливающее перламутром. Оно опустилось прямо на дубовые ветки и выпало лёгким, мягким, усыпляющим всё, что он покрывает снегом. Катерина успела это увидеть, потому что ветер, их удерживающий, снизился и облетел засыпанный почти до верхушки ветвей дуб, застывший в колдовском сне. Кощей, он усыпил всех наших Сообразила Катерина, припомнив о сонном дыме из золотой горы, который Ярик не успел развеять. Тогда дым, собравшись в облако, улетел к северу и был отловлен ледяным злодеем. Степан и Кир тоже всё увидели и поняли. Они переоделись потеплее, и пока вихрь нёс их на север, не могли не думать, что же ждёт их у Кощея. Ледяной замок на серой скале Катерина увидела издалека и заметила, как побледнели мальчишки. Не будь ты и сама выглядишь не лучше, подумала она, когда вихрь опустил всех троих в белоснежном зале перед Кощеем. Неописуемый беловолосый красавец в серебряном кафтане и белом плаще расслабленно наблюдал за тем, как все трое поднимаются на ноги. Он насмешливо кивнул Катерине. "Приветствую тебя, сказочница. Как тебе моя предусмотрительность? Я специально позаботился, чтобы наши беседы не помешали. А по беседовать нам есть о чём, не находишь?" "Пока не нахожу". Катерина отряхивала шубку от снега. "Вы ну что ты? А тебе разве не сказали, что завтра Твой родко женится, и не на тебе, заметь. Нашел себе царевну, да не тебе, простолюдинке чета, и сразу же к ней переметнулся. Правда, от даров твоих, как я посмотрю, он не отказался. Очень забавно, правда? А уж любил-то как, как говорил-то. Ну и как тебе? Сколько же он о любви вити без сказки рассказывал. Да ты это, ты же сама успела в него влюбиться. Очень не смешно было за этим наблюдать. И спасала его, и одаривала, и водой живой поочевыла, и что только не делала, а он всё равно к царевне красавице переметнулся. И что стоит его любовь? Пшик. «Пустое место! Никто никого не любит!» Кощей презрительно кивнул в сторону Степана. «Да ну, ты еще глупее, чем я думал! Ты ему просто удобно! Ты вечный пропуск в мир, где он не пустое место, а целый царевич, воин и что-то из себя представляет! Ты можешь его и богатством одарить и спасти!» «Отдай ему что-то большее, он убежит, так же, как и Радко». «Ха-ха-ха!» Кощей рассмеялся, увидев, как Степан машинально расправил плечи, закрывая с собой Катерину. «Да ладно тебе пыжиться, она не красавица, чтоб дух захватывала, прям скажем. А хочешь, я тебе царевну гордею сосватаю, только так, чтобы она была тише воды ниже травы». «Царство тебе дам богатейшее!» «А, не хочешь гордею?» «Понимаю, понимаю! Характер ядовитый, да запорчик <смех> интересный вокруг терема!» «Да и пожалуйста, любая другая, любая, выбирай!» Кощей повел рукой, и снежная крошва слева от него закружилась вихарьками. И из него сами собой вылепились вихарьки. Немыслимо прекрасные девушки. — Ты не думай, Снегурки я тебе не предлагаю. Это просто портреты. Зеркало-то большое. Вы у меня разбили. Так что приходится так. Кощей насмешливо развел руками. — Уж не взыщи. — Да ты выбирай, выбирай, не стесняйся. И выход в твой мир, и вход в лукоморье будут тебе свободны. Обещаю. Смотри, смотри, какие девицы красавицы, нича та, <той>, той. Он кивнул в сторону Катерины. Выбирай. Он насмешливо ухмыльнулся Степану и повернулся к Киру. А ты, что ты стоишь как бедный родственник? <той> да, я как бы подзабыл, то ведь и правда родственник и действительно бедный и очень-очень дальний. Ты мне про шестею родного брата песни можешь не петь и сказки не рассказывать. Родны-то братья и сёстры убить друг друга готовы. Отцы дочка родных в лес увозят на мороз. Матери сыновей травит. А ты готов это тут защищать? Да не просто защищать, глупый ты мальчишка, оцени свою жизнь. Ты попреступам мрёшь, и я не дам ей тебя жить. Это же очень просто. Мороз вашу воду сказочную в камень обращает, так что воспользоваться ею не удастся. Ты что, будешь умирать или просто отойдешь в сторонку? Тебе царство или княжество отвесить? Ну, конечно, царство. И девицу покраши. Вон, иди да выбирай. Главное, одну не выберите, а то подерешься еще. Кощей довольно рассмеялся. Мальчишки с места не двигались, а Катерина застыла за их спинами и чувствовала, как леденеет сама. Разве смогут они устоять? — Ну как, сказочница, ты там еще дышишь? А-а-а? Надеешься на что-то? Нет. Ты осталась. Ваша любовь — это всё пустое место. Жаль, ты мне зеркало большое разбила. Жаль. А то бы я тебе показал, Как твой родко разлюбезный С царевной под венец идёт. Счастливый такой. С тобой ты -то рядом никогда таким не был. Куда уж тебе, простолюдинки, да простые? фушки. А уж как леалс это как о любви своей рассказывал. И что в результате? Степан прямо спиной чувствовал, как слабеет Катерина. Кощей, словно ледяной безжалостный, не ослабевающий ни на миг ветер, отнимал у неё последние крохи тепла. Хватит, не трогай её. «Радко придурком был придурком и останется, раз другую выбрал!» — заорал разъярённый Степан. «О, а ты, оказывается, совсем глупенький малыш! Ты сам веришь в эту ерунду! Я-то думал, что ты это уже перерос! Ну ладно, хорошо, я тебе докажу! Вот смотри, эта Катерина ваша чудесная прячется у тебя за спиной, и ты думаешь, что она тебя ценит? Нет. Никак любимого. Это у неё родко до сих пор. А как друга и ещё чего-то там. Хмм, как вы люди любите языками молоть и болтать всякую чушь. Да, такой вот. И я вот сейчас прикажу ветру, и он тебя и её поднимет повыше и бросит. И поверь мне, она-то лебедем опустится, а ты Ну, мне же проще. Не надо царство тебе отдавать да девку сватывать. Хочешь решай. Или ты идёшь и как взрослый, да разумный мужчина, выбираешь себе красавицу и царство, и богатство. Или ты как дурень распоследний стоишь там, прикрываешь её, и падение с высоты на лёд тебе обеспечено. «Только учти, что она-то жива и останется, а ты в лепёшку!» «Да пошёл ты! Катерина, не смей ему поддаваться, слышишь? Он же специально бьёт по-больному! Ни я, ни Кир тебя не бросим! Не смей его слушать! Кир!» Степан протянул по братиму руку. «Я не знаю, какие там родные предают друг другу, но ничего они не родные тогда!» Кир крепко взялся за руку Степана и тут же вскрикнул, потому что ледяные острые осколки ударили их по рукам. Кощей кивнул, и ледяной ветер подхватил Катерину и Степана и понёс вверх, выше, выше, так далеко, что Кир едва мог их видеть. Кощей ухмыльнулся. <Слых> — <«М> Да, <свят> так и вот, пока они там полетают, но вернёмся к нашему разговору. Твой друг уже можно сказать помер. А Екатерина скоро опустится тут лебедем. И ты подумай, как следует, надо ли повторять судьбу глупого Степана. Не надо на меня кидаться, смешной ты наивный мальчик. Я тебя могу убить легче, чем я дышу. Ладно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Сам сейчас увидишь, чего стоит ваша любовь. Есть что там ещё? Верность вот. И посмотришь на вашу любящую друзей и верную девицу. Когда стремительный подъём закончился и ветер перестал их поддерживать, они начали стремительно падать вниз. Степан крепко обнял Катерину. Слушай меня, согревайся. Слышишь? Приходи в себя. Не смей сдаваться и слушать этого урода, Катя. Ну же. Он с силой встряхнул ее за плечи. «Кать, я люблю тебя. Это правда. И не смей ему поддаваться. Мы сейчас разожмем руки, и ты оборачивайся. Катя, ты меня слышишь?» «Слышу». Катерина подняла глаза. «Нет». «Дура! Ты должна лететь! Ты меня не сможешь удержать, как лебедь!» «Нет». Катерина все еще выглядела, как замороженная. Степан сжал зубы и попытался отстраниться сам. Кто бы знал, что так трудно рожать намертво вцепившейся её руки. Он-то сильнее Катьки раз в 10, а вот подишь ты. Едба справился с одной рукой, а потом глянул ей в лицо и увидел, что она улыбается. Ты что, Катя, отпусти руки скорее. Катерина всё так же легко улыбаясь Почти не слышно про себя, напела всего несколько слов колыбельной. И Степан уснул, так и не разжав ее ладони. — Вот так, Степочка, и не буду я лепетем. Она притянула его к себе, крепко обняла и прикрыла глаза. Кощей смотрел вверх и ухмылялся, ухмылялся, ухмылялся, все напряженнее, а потом вскочил на ноги и заорал. — Отпусти его, дура, и оборачивайся! Он смотрел, как против всех его ожиданий, девчонка не бросила паренька, а он почему-то и не сопротивляется, и уже совсем немного осталось совсем. Поймай их, крикнул он северному ветру, тот пронзительно свистнул и успел подхватить этих двух, унести в сторону, уже почти над самой землёй, сберегая сказочницу от смерти. Ибо кровь сказочника из мира людей ложится на убийцу с страшным проклятием. Ветер покрутился над ледяными полями, гася скорость падения паренка и девчонки и бережно опустил их у трона Кощея. Кир вдруг понял, что задыхается, и сообразил, что он почти и не дышал, пока они падали. Он кинулся к Катерине, которая придерживала плечи Степана, чтобы он не ударился об лёд. Кать, что с ним? Кир перепугался, что побратим умер, но неожиданно сообразил, что тот спит. Перехватил побратима, а Катька разогналась и глянула на Кощея. Дура, смерти захотела. Кощей презрительно смотрел на девчонку. Нет, не захотела. Да и ты не захотел. Ты же уже это знаешь, да? Проклятие от пролитой крови сказочника. Откуда ты Кощей чуть не с ужасом смотрел на девку. Догадалась. Если от одного убитого сказочника случилось такое проклятие, что же может быть, если убить ещё одного? Ещё хуже. Куда уж? словно про себя пробормотал Кощей. Всегда есть куда. Пожал плечами Екатерина. Она, как это ни странно, даже не замёрзла. Точнее, замёрзла смертельно, пока Кощей говорил: выбивая словами, как ледяными стрелами, остатки ее сил. А когда начали отвечать ему Степан и Кир, она словно живой воды напилась. А от слов Степана там, над облаками, еще и согрелась. Да так, что от нее самой, кажется, жар шел. — У тебя еще остались вопросы по поводу наших отношений выбора и свадьбы Радко? — вдруг деловито спросила Катерина у Кащея, от крайнего изумления нелепо открывшего рот Чего? переспросил он весьма глупо. Вопросы, говорю, есть, нет? Тогда лучше нас до своей границы отправь. Катерина сняла варежку, подхватила комочек снега из-под ног и потёрла им горящие щёки. Кощей проводил её жест ошеломлённым взглядом. Жарко тут у тебя, любезно пояснила Катерина. А, может быть, ещё жарче. Сейчас мы это запросто устроим, пообещала она, хозяйственно оглядывая безупречные ледяные покои. Импровизация наше всё. Кощей понятия не имел, что такое импровизация, но жил он долго, был весьма и весьма умён и наблюдателен. Настроение сказочницы вполне соответствовало тому сумасшедшему состоянию, когда люди могут делать вещи невозможные, немыслимые и главное, что у них всё выходит. Так то простые, нормальные, лукоморские жители, а не невозможные психованные недоросли с людского мира, не говоря уже об этой опасно чокнутой сказочнице. «Погоди, я тут подумал и понял, что проверку вы прошли блестящая!» Кощей пытался сделать хорошую мину при плохой игре и лучезарно улыбнулся, с некоторой опаской следя, как сказочница что-то прищурясь высматривает в глубине его покоев. — Да что ты говоришь? Ну, раз прошли, тогда нам присполагается. Катерина ткнула пальцем в некий предмет справа от Кощеева трона. — Верни лягушку! Что за мода такая — красть и морозить! И транспорта обеспечь, а то я сейчас сама тут всё разморожу. Она повернула руку, и с её ладони вниз бодро закапали капли воды. Всё, что осталось от снега ей у подхваченного с пола. Кощей с трудом перевёл взгляд с капель воды на лягушку, скрипнул зубами и махнул рукой. Ему уже мерещилось, что эти капли расползаются огромными дымящимися озёрами. и поглощают его безукоризненный ледяной дворец. Ладно, забирай лягушку, пока я добрый. Считай, что это мой подарок тебе ко дню свадьбы, родко. Князь окащей упомянул не случайно, надеялся, что Катерина снова застынет, начнёт бледнеть и слабеть, тщетной надежды. Кощей вздохнул, и царевна-лягушка, снова напоминающая статуэтку, прилетела прямо в руки Катерины. Вот, спасибо. Это у тебя такой обычай, да? Не слыхала раньше. Широко улыбалась сказочница, и даже от этой её улыбки стало как-то прямо ощутимо теплее. Кощей поёжился. Ты, он ткнул пальцем в ледяной вихрь, крутящийся у северной стены. «Отнеси моих дорогих гостей!» Тут он снова скрипнул зубами. «К южной границе моих владений!» «Нет уж, я передумала!» Катерина хулигански улыбалась прямо в лицо Кащею. «У дуба взял, к дубу и вези!» «А хамела!» вскинулся Кащей и замер, увидев, что она снова наклонилась и подхватила снег. И прямо под изумлённым взглядом ледяного злодея с пальцев сказочницы потекли капли воды. Он глазам не поверил. Снег растаял мгновенно. Правда? Прямо-таки хамила. Катерина разошлась. В её голове крутилась мелодия, а с ней и слова, тёплые, золотистого света слова, которые давали силы и уверенность. Ну хорошо. Не буду я пускаться до скуки с глупой маленькой девочкой. Снисходительно махнул в её сторону кощей и притопнул ногой на вихорь. Донеси да ты их уже скорее к дубу. Вихрь свистнул и через пару секунд от сказочницы и её спутников, а также снова увезённой Екатерины и царевны-лягушки остались только замерзающие на полу капли воды. Как она это сделала? Кощей пожал плечами. Просто сумасшедшая девка, на всю голову безумная. И утешив себя этим заключением, он решил срочно отправиться подальше на север, дабы передохнуть. Катерина крепко держала за руку Степана. С другой стороны его также придерживал Кир. Периодически он с опаской выглядывал из-за спящего побратимы и косился на шестиюродную сестрицу. Кать, а Кать. Подожди, долетим, тогда и поговорим, а то ничего не слышно, крикнул ему в ответ Катерина. Дуб напоминал гигантский сугроб. Никаких признаков жизни ни в нём, ни около видно не было. Ветер опустил бывших Кощеевых пленников на снег и собрался было улетать, как бы не так. «Стоять! Замри! И куда же это ты намылился? Убери, что натворил, иначе сильно пожалеешь!» Катерина рассчитывала, что ветер не осмелится ей перечить после того, как сам Кощей ее отпустил. Так и вышло. Ветер стремительно размел подальше снег вокруг ствола дуба и только после этого улетел. Катерина оглянулась на Кира, который поддерживал спящего Степана, закинув его руку себе на шею, и шагнула к двери. Дуб медленно открыл вход. В горнице не смело зажглись свечи и показались робкие огоньки в печи. Баюн спал на лавке, свесив лапы и хвост. Жаруся дремала на спинке стула, склонив голову на бок. Волк Лежал посреди горницы, раскинув лапы и посапывая. А Сивка в углу, опустив голову так, что грива лежала на полу. Ярик посапывал и посвистывал где-то в дымоходе. Просыпайтесь, баюн, волк, жаруся. Сивка. Катерина заставила себя говорить уверенно и громко. Первым поднял голову баюн. Потом стряхнул крылыме жаруся. Сивка грянул копытом о пол, распугав кинувшееся в разные стороны стулья и мгновенно разбудив бурого волка. Тот с пола взвился на метр вверх и завис в воздухе, недоумённо озираясь. Катя, ты уже увернулась. Как прогулялись. <связь> Уютно зевнул Баюн, а потом глянул на тёмные окна. На часы Снова на Катерину, на входящего Кира, который волок на плечах Степана. Ошеломлённо помотал головой, словно от воды отряхиваясь, и хрипло сказал. — Не понял. Я что-то пропустил. Катерина подскочила к нему, обняла, потом поцеловала Бурова в нос, прижалась к крылу Жаруси, обняла Сивку, потом вернулась к Киру и попросила Жарусю. — Отнеси Степана, пожалуйста, в его комнату. Я с перепугу немного перестаралась. Он еще поспит. Жаруся ничего не поняла, но Степана подхватила. А Катерина обняла за плечи Кира и сказала... — И никакой ты не дальний родственник. Понял? — Да. Кира ощутил, что он прямо сейчас свалится и уснет. От облегчения, от того, что все закончилось так, как закончится, в принципе, не могло. и от ощущения тепла. Желание и реальность – это вещи разные, принципиально, и пока Катя и Кир все в подробностях не рассказали, ничего из Кирова желания поспать не вышло. Катерина, правда, все время убегала проверить, не проснулся ли Степан. И волк, в конец озверевший от того, что происходило с его названной сестрой, попросту выволок спокойно спящего Степана обратно и сгрузил его на Баюнову лежанку. Вот, и нечего бегать туда-сюда. Впрочем, сделано это было весьма аккуратно и даже заботливо. Кир все-таки уснул прямо на лавке, зато у самой Катерины сна не было ни в одном глазу. Они меня спасли, оба. Я просто замерзала там. Кащей-то так говорил и словно сердце леденело. Даже сил как-то сопротивляться не осталось. А потом начал... им предлагать всё, что можно, чтобы они от меня отказались, бросили царство, королевство, злато, серебро, но да царевен в придачу. баюн хмуро смотрел в огонь. знал он отлично эти кощейвы забавы. да, всё так, причём царевен на выбор. прямо из снега изваял уж таких красавиц, что ни в сказке сказать, ни пером описать. катерина печально кивнула. Акиро объявил, что он бедный и очень далёкий родственник, а может быть, царём, королём и дальше по списку до да красавец включительно. И... и Жаруся нетерпеливо притоптывала лапками на спинке стул, от чего тот немного вздрагивал. И послали они его оба. Катерина покосилась на спящих друзей. А Кащей ветру приказал, тот меня и Степана повыше поднял, кинул, и мы с высоты полетели. Киру, как я поняла, кощей сказал, что я сейчас обернусь и стёбку брошу. Кать, не поме. Боюн чуть когти не стал чесать о самобранку, от чего она, словно гусеничка, нервно ползла подальше по столу. Степан велел мне оборачиваться. Он сказал, что я должна лететь и что он, ну, и мы в курсе, что он тебя любит, девочка, не томи. Жаруся даже подпрыгивать начала от волнения. Екатерина немного нервно рассмеялась. Он меня прибьёт, как-то проснётся. Потому что я его в боё уколола и никуда сама не полетела, а просто обняла крепко, чтобы вихорь нас не разделил. Кощей дотерпел почти до конца, метров 10, наверное, до земли было, Никир сказал. Я сама не видела. М-м, он, конечно, не смог. Утвердительно кивнул головой Боюн. «Да, я ему так и сказала, что если в первый раз за убийство сказочника у него такое проклятие получилось, то что во второй-то раз может быть?» Он не решился уточнять. «Ну, что вы так смотрите?» «Ты узнала-то откуда?» — хрипло спросил Сивка, тряхнув гривой. «Догадалась. Мне про проклятие за убийство сказочника уже говорили, так, вскользь. Да и мельничиха, помните? Она же чуть дочек не прибила, что они меня утопить хотели». и не от большой любви ко мне, а от страха перед проклятием, мне мальчишки рассказывали. А про то, что Кощей это испробовал, просто в голову пришло, вздохнула Катерина. А дальше? Ой, мамочки, я же про неё забыла совсем. Катерина сорвалась с места, кинулась к двери и подхватила оставленную снаружи лягушку, трогательно завязанную в катин шарфик. Котик, её бы разморозить бережно, Я ее у Кащея выцегнила, — гордо сказала она. После того, как ее сказочные родичи сумели отсмеяться, Байон попросил Катерину передать лягушку Ярику для стремительной доставки в ее царство. Ярик улетел вместе с лягушкой и с письмом от кота, унося несчастную жертву Кащея домой. А Катерина продолжила. Я когда на землю вернулась, уже ничего не боялась. И так согрелась, что от меня пар валил, как от ямели на печи. У меня снег в руках таял только так. Я, по-моему, бедного кощея даже напугала. Он вроде решил, что я стала как берсерк. Возможно, серьёзно кивнула Жаруся. Если у тебя в руках, в его владениях снег начал таять. Он мог решить всё что угодно, но было же ещё что-то, да? Любовь это тепло, когда вьюгом насло, когда тьме поперёк, в твоей руке огонёк, когда ты не один, когда мы победим, теплом лёд победим упрямым сердцем твоим. Екатерина сказала это совсем тихо, но свечи вспыхнули ярким светом, печка загудела. отчего проснувшийся Ярик закружился вокруг дубовых ветвей, а от окон словно отхлынула ночная темень. — Да уж, девочка! Жаруся раскрыла крылья и показала ей огненные переливы перьев. — И сейчас это сделала не я, а ты. Не мудрено, что у тебя там снег таял. Тебе можно было руку на стену положить, лёд плавиться начал бы. Умница ты! — Это не я. Это они, Катерина кивнула на спящих Кира и Степана. Я там совсем замёрзла и ослабла. Ура, дость моя, так а пока зачем же люди друг другу нужны? ласково усмехнулся Боюн. Именно для этого, поддержать, защитить, от напасти закрыть, обогреть, пожалеть и любить и беречь, сказал он складно, словно стихом. Они прикрыли тебя, а ты вытащила их. И не в оплату долга, а потому что иначе немыслимо жить. Он довольно вздохнул и добавил. Какой же я в сущности молодец и умник. Волк, не рычи, нервный ты какой. Кто качество нашел? Степан открыл глаза и вскинулся. Они же падали. «Катька, дурочка, разожми руки и лети!» «Нет, мы долетели вместе, у нас получилось!» Катька сидела рядом, на лавке у стола, устало тёрла глаза и улыбалась ему. Степана с кровати как пружиной подбросила. «Где мы?» «В дубе». Катерина встала и подошла поближе. «Я ничего не помню, мы же падали, и ты... Да как ты посмела меня убаюкать?» Он в ярости смотрел через сумрак на Катерину. "И опять ты ничего не слушаешь. Ты же могла погибнуть". "Нет, не могла. Ты меня спас. Я думала, что замёрзну там на смерть". Катерина зябко поёжилась. "А ты? Кать, ты только не начинай опять вспоминать, что этот гад говорил". Степан огляделся. "А где Кир?" "В горнице. Кир тебя на себе принёс". Наши спали, потому что Кощей в вихрь дуб сонным снегом замёл, и пока мы их будили, пока объясняли, он уснул прямо на лавке в горнице. А как так вышло, что мы всё-таки не разбились? Степану было немного неловко. Катерина объяснила, что Кощей не мог допустить, чтобы разбилась она, и был вынужден спасти обоих. А потом она уже настолько разозлилась, что он решил, что лучше их отпустить. Спокойнее. Ты отдыхай, а я пойду. Катерина шагнула к двери, но Степан ее остановил. — Кать, погоди! Степан ожесточенно выпутывался из мехового плаща, отшвырнул его и шагнул к ней. — Почему ты не полетела сама? — Зачем ты глупости спрашиваешь? Катерина спокойно смотрела на Степана. — Мне надо знать. Я твой друг и все такое. И все, Кать, я понимаю, что, Радко, ты это еще не пережила и вспоминаешь... Стёп, ты мой друг, настоящий. И ты подожди немножко. Ладно, не торопи меня и сам не торопись. Я знаю, что ты мне правду говоришь, я слышу. И ты меня этим спас. Я только потому и согрелась. Но и это может проходить, даже такое, ты же знаешь. А я ещё раз, так как сродко не хочу. Отдыхай. И спасибо тебе. Я бы без тебя не справилась. Екатерина легко улыбнулась ему и вышла, плотно прикрыв дверь. Степан стоял и как дурак на эту дверь смотрел и страшно злился. Нет, не на Катерину, а на ската этого сказочного. Ну, княжешка, надо же было так ей в душу нагадить, чтобы она теперь и меня боялась. Он прислонился лбом к закрытой двери. Впрочем, закрытая она была недолго. Бурый против обыкновения даже не постучал. — Как я понимаю, ты сегодня выше всяких похвал, — заявил Волк. — Но попрошу учесть, что она, во-первых, моя сестра, а во-вторых, вы еще щенки. Волк с сомнением осмотрел Степана и вздохнул. — Сх! <дых> «То есть не щенки, конечно, а недопески. Тьфу! То есть подростки. Так что чувства чувствами, но держись на уважительном расстоянии. А то я на твои заслуги не посмотрю. И не торопись. А то еще, как этот, передумаешь». «Понял я. Понял». Степанов вдруг сильно захотелось подпрыгнуть, колесом пройтись или выкинуть ещё что-то такое, потому что этот разговор означал, что Волк-то его как раз воспринимает всерьёз. Радко ему однажды рассказал, как Бурый также приходил к самому тогда ещё княжичу. Степан опять стоял и смотрел на закрывшуюся за Волком дверь, но настроение было уже совсем другим. Значит, всё правильно, значит, всё как надо. Я не собираюсь ей торопиться, никуда же не опаздываем. Только я уверен, что не передумаю. Радко Катерину толком не знал, а как влюбился, сначала все восхищался, как дурак, а потом только удивлялся. Но я-то ее отлично знаю, и никаких пустых восторгов у меня нет. Зануда, вредина, хулиганка и самовольница, каких поискать. Я ее именно такую и люблю, ее. такую, какая есть. Нет уж, и не собираюсь я передумывать. Спасибо. Насмотрелся уже на других. Степану не вмоготу было сидеть на одном месте, куда там спать? Он мерил шагами комнату, а потом и вовсе прокрался в горницу, наткнулся на сиฟку, и тот предложил Степана прокатить, раз уж их обоих бессонница мучает. Катерина смотрела в окно на летящих от дуба Степана и сиฟку, и улыбалась, забавно как был надменный соседский мальчишка, которого тряснуть хотелось за его презрение ко всему, что его окружало. А стал Катерина уселась на подоконник и смотрела на медленные белые хлопья, лежащие на сугробы, откинутых кощеевым вихрем сонных снегов.